2018 год. Криоэлектронная микроскопия Дюбоше, Франка и Хендерсона. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2017 год стали работающий в швейцарском университете Лозанны Жак Дюбоше, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Йоахим Франк и представитель британского Кембриджа Ричард Хендерсон. Поводом для присуждения награды стало «Разработка методов криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворе». Пресс-релиз Нобелевского комитета сообщал, что метод криоэлектронной микроскопии перевел биохимию в новую эру, позволяя заполнить множество пробелов в карте биохимии. Некоторые интернет-ресурсы прямо в день объявления о лауреатах премии отреагировали броскими заголовками, как, например, Нобелевскую премию по химии дали за мгновенную заморозку биологических образцов. Так что же важно в этом методе? Сам процесс заморозки? Адаптация электронной микроскопии к нуждам биохимии? Сочетание методов или что-то иное? Давайте попробуем разобраться. В 1968 году была опубликована заключительная часть научно-популярной трилогии «Физика Георгия Гамова» «Мистер Томпкинс в стране чудес». Она называлась «Мистер Томпкинс внутри самого себя. Приключения в новой биологии». В этой книге рассказывалось, как мистер Томпкинс в сопровождении своего семейного врача изучает клеточное строение своего тела и плавает по своим кровеносным сосудам. Рассказывая о деталях строения клеток и их органоидов, экскурсовод пояснял Томпкинсу, что вся эта информация получена с помощью электронного микроскопа. Для читателей научно-популярного труда Гамова становилось очевидным, что электронная микроскопия уже позволяет вести изучение биологических тканей и отдельных клеток, допуская получать изображение биологических объектов с невиданной до определенного времени четкостью и детализацией. Однако, в отличие от мистера Томпкинса, еще 10 лет назад ученым оставалось только мечтать о возможности применения электронного микроскопа для изучения атомно-молекулярной архитектуры биологически активных молекул. Фактически, эта мечта стала былью совсем недавно, лишь спустя четыре десятка лет после углубления мистера Томпкинса в самого себя. То, что сейчас мы действительно в состоянии применять электронную микроскопию в биохимии, практически полностью является заслугой лауреатов Нобелевской премии по химии 2017 года Жака Дюбоше, Иоахима Франка и Ричарда Хендерсона. Именно благодаря их открытиям и разработкам стало возможным установление всех деталей структуры, не образующих монокристаллы биомолекул непосредственно в растворе с помощью криоэлектронной микроскопии. Путь электронной микроскопии в биохимию не был усыпан розами. Так, вскоре после того, как в 1931 году Эрнст Август Фридрих Русско продемонстрировал принцип работы электронного микроскопа — того устройства, которое принесло ему Нобелевскую премию по физике 1986 года. Венгерский физик Владислав мартин написал статью, в которой утверждал, что какой бы интерес не представляло собой новое устройство, Шансы его на применение в изучении биологических материалов в настоящем его виде равны нулю из-за того, что интенсивная бомбардировка живых клеток электронами будет приводить к их разрушению. Возможно, мы вполне имеем право назвать Мартана одним из тех ученых, благодаря работам которого и стала возможной разработка метода. А перед Дюбаше, Франком и Хендерсоном встала дополнительная, но, согласитесь, приятная задача. Подготовка Нобелевской лекции. Дело в том, что именно в том письме в редакцию Nature 1934 года Мартон предложил возможные методы решения адаптации электронной микроскопии для исследования биологических объектов, их заморозка или применение подхода, похожего на еще не разработанный в те годы метод негативного контрастирования. Тем не менее, предложенные Мартоном подходы к решению в то время можно было назвать ничем иным, как академическим теоретизированием. Еще одна проблема, пути решения которой Мартон не видел. Как бороться с неизбежным испарением воды из биологического образца в условиях разрежения рабочей камеры электронного микроскопа и связанным с этим испарением изменением форм изучаемых белков и нуклеиновых кислот? Невооруженным глазом было видно и другие проблемы. Биологические объекты могли отличаться крайне низкой контрастностью изображения при прохождении через них электронов с высокой энергией. Энергию электронного пучка нельзя было делать очень высокой для предотвращения повреждения образца уже на химическом уровне организации. Для предотвращения вторичного рассеивания электронов образцы должны были быть не просто тонкими, а представляющими собой идеальный монослой, состоящий из изучаемых объектов. Также было очевидно, что для записи изображений нужно использовать быстрые детекторы. Изучаемые биомолекулы могли менять свою форму или даже перемещаться из-за незначительного дрейфа температуры или взаимодействия с бомбардирующими их электронами. Необходимость изучать низкоконтрастные биологические материалы с использованием электронов, обладающих как можно меньше энергией, стимулировала разработку новых подходов к приготовлению и подготовке биологических материалов для анализа. Первым методом, применение которого позволило значительно увеличить качество получаемого изображения, был метод негативного контрастирования, разработанный в 1940-х годах и модифицировавшийся следующие два десятка лет после изобретения. Метод негативного контрастирования основан на том, что биологический материал внедряют в тонкую аморфную пленку соли тяжелого металла, например, фосфата вольфрама формирующую определенный шаблон вокруг биомолекул. Полученный шаблон рассеивает электроны эффективнее инкапсулированного в него биологического материала. Он более устойчив по отношению к повреждению потоком электронов и не дает биологическим молекулам менять форму во время их сушки в вакууме в камере электронного микроскопа. Негативное контрастирование образцов позволило получать детальную информацию о строении бактерий, вирусов и клеточных органоидов. Однако при уменьшении масштаба, например, при попытке изучить положение молекул в молекулярных комплексах, можно получить в лучшем случае только изображение конверта, в который помещались биомолекулы. Разрешение этого изображения ограничивалось величиной зерна шаблона. Несмотря на изъяны, такой метод подготовки пробы позволил исследователям получить информацию о структуре ряда соединений правда, в низком разрешении. Разработанные в то время экспериментальные теоретические подходы, применявшиеся для получения информации о трехмерной структуре объекта с помощью суммирования его двумерных проекций, полученных с помощью электронного микроскопа, заложили основы криоэлектронной микроскопии. Улучшение в методы исследования биологических объектов с помощью электронной микроскопии внес в том числе и Аарон Клук, получивший в 1982 году Нобелевскую премию по химии за разработку метода кристаллографической электронной микроскопии и прояснение структуры биологически важных комплексов нуклеиновая кислота белок. Он одним из первых пришел к тому, что для уточнения трехмерной структуры объекта, полученного с помощью метода негативного контрастирования, необходимо получать двумерные проекции с различных направлений, что можно организовать, изменяя угол под которым на образец направляется поток электронов или проводя анализ большого количества частиц, ориентированных различным образом. В 1960-х годах Клук применил свои подходы с помощью электронного микроскопа, изучив тонкие кристаллы каталазы. В 1968 году Клук совместно с Давидом Доразье сообщил о первом удачном примере вычисления трехмерной модели биологического объекта на основании информации о двумерных проекциях, полученных с помощью электронного микроскопа. Исследователи изучили хвост бактериофага Т4. Он был выбран в качестве объекта исследования благодаря своей спиролевидной симметрии. Для него трехмерную модель можно было построить, анализируя лишь одну двумерную проекцию, которая давала ровно такую же информацию, которую можно было получить, анализируя хвост вируса под другими углами. Получение информации о трехмерной структуре частиц, не обладающей спиролевидной симметрией, требует комбинирования данных от нескольких двумерных проекций этих частиц. В 1970 году Клук совместно с Дерозье и Энтони Краутером разработал подход, получивший название «Подхода общих линий», с помощью которого была определена трехмерная структура и касоидрических конвертов вирусов. В работе предполагалось, что аналогичный метод можно применить к частицам, не обладающим симметрией, но более эффективные результаты он дает при анализе симметричных образцов. Еще одним шагом к применению электронной микроскопии в биохимии была разработка способов, позволяющих сохранить гидратированное состояние биомолекулы в камере электронного микроскопа а также определить условия, в которых излучение прибора не разрушало бы анализируемый объект. Для этого Дональд Парсонс разработал конструкции камер электронного микроскопа, в которых поддерживалась влажность и комнатная температура. Эти камеры позволили ему использовать электронную микроскопию для изучения кристаллов фермента каталазы и найти условия, в которых облучение электронами не оказывает влияние на строение белка. Также в 1970-е Роберту Глейзеру удалось количественно оценить степень повреждения кристаллической каталазы и низкомолекулярных органических соединений в результате облучения потоком электронов. Он же пришел к выводу о том, что применение для анализа небольших доз электронов будет приводить к необходимости использования большого количества анализируемых объектов, что может увеличить соотношение сигнал-шум. Другими словами, Изучение с помощью электронной микроскопии большого количества частиц приведет к тому, что та энергия излучения, которая могла бы повредить небольшое количество изучаемых объектов, будет просто равномерно распределена между большим количеством биомолекул одного и того же типа. Охлаждение объекта исследования считалось еще одним способом, который одновременно может понизить скорость испарения воды и защитить биологический материал от повреждения электронным пучком. В 1950-60-х годах Умберто Моран изучал возможности заморозки образцов и приготовления чрезвычайно тонких препаратов для их изучения с помощью криоэлектронной микроскопии. Однако при охлаждении вода обычно замерзает с образованием мельчайших кристалликов льда, на которых происходит дифракция электронов, в значительной степени искажающие сигналы, полученные при изучении образца. Не говоря уже про то, что кристаллики льда могли изменить строение изучаемого объекта. О проблемах, связанных с образованием кристалликов льда при охлаждении клеток, было известно еще с 1940-х годов. Пытавшийся подбирать способы безопасного охлаждения Базиль-Люэ предлагал снизить негативное влияние холода на биологические образцы за счет ускорения процесса заморозки. Быстрая заморозка способствует тому, что при этом вода затвердевает формируя не кристаллическую, а аморфную твердую структуру. В 1960-е годы быстрая заморозка в первую очередь была применена для изучения белков с помощью рентгеноструктурного анализа. Помимо ударной заморозки, образованию кристалликов льда препятствовало введение в образец антифризов — сахарозы или глицерина. Чуть позже Глейзер и Кеннет Тейлор показали, что при быстрой заморозке электронная микроскопия позволяет изучить кристаллы-каталазы, получая картинку с разрешением в 3 ангстрома, не прибегая при этом к контрастированию. Доступная в то время технология заморозки позволяла проводить исследования при температуре выше минус 120 градусов Цельсия, при которой уже наблюдается переход от аморфного к кристаллическому льду. Тем не менее, в условиях эксперимента кристаллики льда не образовывались причины чего исследователи предположили взаимодействие молекул воды с поверхностью белка. Бейлор и Глейзер также разработали методы, позволяющие хранить биологические образцы при криогенных температурах, показав, что охлаждение образца позволяет использовать зондирование с помощью электронных пучков большей интенсивности. Говоря другими словами, охлаждение образца увеличивает его информационную емкость. На какое-то время развитие методов, эксплуатировавших электронную микроскопию в биохимии, прекратилось. До 1990-х годов существенных модификаций методов не предпринималось. Казалось, что электронный микроскоп позволяет биохимикам узнать, если не все про биомолекулы, а хотя бы все то, что позволяла существующая в то время техника. Однако человек устроен так, что ему всегда хочется большего и желание получить больше информации об объекте с помощью электронной микроскопии не было исключением. Начало 1990-х годов вполне можно считать вехой в развитии криоэлектронной микроскопии. В 1990 году первый из нобелятов по химии 2017 года, Хендерсон, с коллегами впервые продемонстрировал возможность практического применения криоэлектронной микроскопии для получения высококачественных изображений биологических объектов за счет совмещения и усреднения копий изображений, полученных для одного и того же объекта, организованного в двумерный кристалл. Для своей пионерской работы Хендерсон с коллегами смогли получить качественную информацию о строении бактериородопсина, используя для его исследования сразу несколько электронных микроскопов, расположенных в различных научных центрах и оптимизируя информацию, полученную с каждого устройства. В ходе исследования был обнаружен ряд технических ограничений, свойственных этим микроскопам, а также обозначены проблемы, связанные с приготовлением образцов. Хендерсон сделал вывод о том, что ни один из электронных микроскопов, использованных в исследовании, не был идеален. Предположив, тем не менее, что ряд модификаций как принципиального устройства электронных микроскопов, так и подготовки образца для исследования В конечном итоге может превратить криоэлектронную микроскопию в быстрый и обычный метод определения строения биологических препаратов, который в конечном итоге может оказаться способным изучать в том числе и ассоциаты биологически активных молекул, не обладающие кристаллической и симметричной структурой. Главной проблемой изучения асимметрических частиц, располагающихся без формирования дальнего порядка, Было определение положения и ориентации каждой частицы в исследуемом образце на основании генерируемого этой частицей слабого сигнала по измерению соотношения сигнал-шум. Однако решение этой задачи силами компьютерной техники, доступной исследователям в 1990 году, было просто невозможно. За последующие десятилетие подходы, похожие на подходы Хендерсона, были использованы другими группами для получения качественных изображений целого ряда биомолекул, среди которых были светопоглощающий комплекс хлорофил-белок, тубулиновый димер и аквапарин. Спустя 5 лет после выхода статьи про структуру бактериорадопсина полученную с большим разрешением, Хендерсон представил детальный анализ задач, который требовалось решить для изучения с высоким разрешением неформирующих кристаллические структуры ассоциатов биологически активных молекул. Его выводы сводились к тому, что при применении малоинтенсивного недеструктивного облучения электронами при проведении исследований с помощью электронной микроскопии в присутствии фазового контраста будет возможно определить двумерное положение индивидуальных частиц в плоскости двумерного кристалла и их трехмерную ориентацию. В том, правда, случае, если частицы обладают достаточной молекулярной массой. Выводы Хендерсона были таковы. Для биомолекул и ассоциатов биомолекул с молекулярной массой больше 50 кДт возможно получить образец, содержащий достаточное количество частиц. Около 10 тысяч частиц для усреднения результатов их исследования с помощью электронной микроскопии и определение их строения с атомным разрешением, которое будет составлять примерно 3 ангстрома. В последующие годы число частиц, необходимых для получения результатов изучения структуры с таким разрешением, постоянно корректировалось в сторону уменьшения. И к началу 21 века Глейзер пришел к выводу, что минимальное значение молекулярной массы объекта, который можно проанализировать с разрешением в 3 ангстрома, составляет 20 килодальтон. Хотя биомолекулы с этим значением молекулярной массы пока еще никому не удалось изучить, и самой тяжелой молекулой строения которой помог изучить электронный микроскоп является молекула гемоглобина с молекулярной массой 64 килодальтона, разрешение, с которым удается изучить строение некоторых молекул, уже составляет величину, меньшую, чем 2 ангстрема. Второй из нобелевских лауреатов 2017 года – Йоахим Франк – еще в середине 1970-х годов стал заниматься фундаментальной проблемой изучения неконтрастированных, некристаллических, асимметрических частиц, случайным образом ориентированных в растворе. Его работа стала основной для дальнейших исследований. Основным способом решить задачу Франк полагал создание условий для выравнивания тех признаков частиц, сигналы которых могут быть четко различимы на фоне значительных шумов. В 1977 году Франк с коллегами описал количественный подход, способный обеспечить такое выравнивание с помощью взаимной корреляции сигналов от различных частиц. Был сделан вывод о том, что существует возможность определить неупорядоченное расположение исследуемых частиц с помощью пучков электронов, мощность которых недостаточна для разрушения самих объектов и далее выстроить изображение с высоким разрешением, усредняя сигналы, полученные от каждой отдельно взятой частицы. Правомерность такого вывода была продемонстрирована при изучении строения фермента глутамин-синтетазы. В принципе, в идеале для некристаллических образцов, состоящих из одинаковых частиц, требовалось не так уж много информации, описывающей их положение в условной плоскости и ориентацию в трехмерном пространстве. Для решения математической задачи, определяющей эти вопросы, требуется определить всего 5 параметров. Однако реальные биологические системы отличаются от идеализированной математической модели тем, что образующие их частицы редко бывают однородными построению, да и содержат примеси. Это приводило к необходимости создания уточненных математических моделей, тех, которые учитывают неоднородность изучаемой системы и создание алгоритмов, позволяющих сортировать результаты исследования объекта, учитывая то, какие сигналы использовать далее для построения усредненной картины, а от каких избавляться. В 1981 году Франк с коллегами описал метод, позволяющий сортировать образы частиц на основании их ориентации и особенностей строения. В последующих работах Франк оптимизировал и во многом уточнил методы математического анализа, позволяющие отделить зерна полезной информации, полученной в ходе электронной микроскопии, от неизбежных плевел. В 1981 году он обобщил математические модели в компьютерной программе SPIDER — «Система для обработки данных электронной микроскопии и связанных областей». Этот программный пакет для обработки изображений, полученных с помощью электронной микроскопии, существует и обновляется до сих пор. Более того, эти программы свободны к распространению, что, безусловно, облегчает работу ученых во всем мире. Как уже говорилось выше, ожидалось, что быстрое охлаждение избавит электронную микроскопию от целого ряда ограничений и позволит применять ее к биомолекулам. Предполагалось, что проблемы, связанные с образованием кристаллов льда, удастся преодолеть с помощью быстрой заморозки, благодаря которой вода будет превращаться не в кристаллическую, а в стеклообразную твердую фазу. Однако до 1980-х годов сама принципиальная возможность получения твердой стеклообразной воды была дискуссионной. Предполагалось, что скорость охлаждения, необходимая для превращения воды в правильное агрегатное состояние, никогда не будет достигнута. В 1980 году дискуссии на тему стеклообразного состояния воды были закрыты. Исследователям удалось заморозить микрометровые капли воды, переведя ее в стеклообразное состояние. Годом позже Жак Дюбоше и Алисдер Макдауэлл продемонстрировали метод, позволяющий получить тонкую пленку твердой некристаллической воды для заморозки образцов и их последующего изучения с помощью электронной микроскопии. Предложенный метод заключался в следующем. Воду распыляли на углеродную пленку, поверх которой была размещена сетка, которую быстро погружали в жидкий этан или пропан с температурой около минус 190 градусов Цельсия, которая поддерживалась за счет охлаждения жидким азотом. Как было показано, Тонкий слой стеклообразной твердой воды демонстрировал однородное поглощение электронов в процессе изучения криоэлектронной микроскопии. От атоморфного состояния воды к кристаллическому можно было перейти, нагревая образец до минус 140 градусов Цельсия. В последующие годы Дюбаше усовершенствовал метод заморозки и приготовления образца для электронной микроскопии, а также описал результаты подробных исследований чистой воды, водных растворов, и суспензии бактериофагов и молекул ДНК при криогенных температурах. Полностью потенциал метода Дюбаше был оценен в 1984 году, когда его группа опубликовала электронные микрографии и суспензии вирусов. Использованная для получения этих микрографий методика позволяла получать слои воды достаточно тонкие для быстрого превращения воды в стеклообразное состояние, но при этом достаточно толстые для того, чтобы в этом слое мог поместиться монослой биологически активных молекул или молекулярных комплексов в их естественной конформации. Достижения электронной, в том числе и криоэлектронной микроскопии последнего десятилетия связаны с улучшением конструкционных элементов электронных микроскопов. Сейчас в них применяются новые детекторы, позволяющие уверенно детектировать меньшее количество электронов. Новые электронные пушки, источники электронов, и новые камеры, позволяющие практически исключить влияющие на точность микроскопического исследования колебания температуры. Вся эта модернизация, произошедшая уже в 21 веке, позволила и значительно повысить соотношение сигнал-шум, что дает возможность получать более детальные результаты анализа и увеличить скорость анализа образца, в результате чего отдельные микрографии объектов можно склеить в фильм из их жизни. Все это, как и предполагал Хендерсон в прошлом веке, действительно превратило электронную микроскопию в распространенный и доступный метод исследования, применяющийся повсеместно. От материаловедения до исследования биологических систем. Можно отметить, что настоящий расцвет криоэлектронной микроскопии как метода для изучения биологических систем начинается с 2012 13 годов и связан с появлением прямых электронных детекторов применение которых, например, позволило в деталях изучить ионный канал клеточной мембраны TRPV-1. И, наконец, в этом, 2017 году, спустя почти 6 десятилетий после кристаллографического определения строения миоглобина и гемоглобина Джоном Кендрю и Максом Перутсом, именно благодаря этой работе в 1962 году они стали Нобелевскими лауреатами, И спустя 4 года после опубликования первых работ, ставших основой для разработки метода криоэлектронной микроскопии высокого разрешения, электронный микроскоп позволил определить структуру гемоглобина. Криоэлектронная микроскопия позволила исследовать одну молекулу гемоглобина, к тому же находящуюся в растворе. Чем плохи другие методы, например, рентгеноструктурный анализ и ядерный магнитный резонанс? Известные до криоэлектронной микроскопии и применяющиеся и сейчас методы изучения вещества, в том числе и живого вещества, нельзя назвать плохими. Криоэлектронная микроскопии не отменяет, а дополняет их. Более того, как знает любой химик, чем большим количеством методов установлена структура того или иного вещества или системы веществ, тем более надежными являются результаты исследования. Многие из классических методов позволяют получить исчерпывающую информацию о белках, нуклиновых кислотах, а в ряде случаев — о молекулярных комплексах, образуемых биологически активными молекулами. Проблема заключается не столько в самих классических методах, сколько в подготовке образцов для исследования. Подготовить пробу для ее изучения с помощью криоэлектронного микроскопа несколько проще. Можно сказать, что в этом случае способ подготовки пробы заключается в приготовлении водного раствора чистого образца биологически активного вещества. Так, считающийся в настоящий момент главным доказательным методом в химии рентгеноструктурный анализ также позволяет получать изображение биологически активных молекул с очень высоким разрешением и значительной степенью детализации. Зачастую его сравнивают со способом, позволяющим сфотографировать молекулу определив положение атомов в ее составе с точностью до одного ангстрема. Более того, за изучение белков и нуклеиновых кислот методом рентгеноструктурного анализа была присуждена не одна Нобелевская премия. Наиболее известна Нобелевская премия по физиологии и медицине 1962 года, которую получили Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинсон, которые установили двуспиральное строение ДНК Именно с помощью рентгеноструктурного анализа. Любопытно, что в этот же 1962 год лауреатами Химической Нобелевской премии стали Макс Перуц и Джон Кендрю, использовавшие рентгеноструктурный анализ для изучения строгения гемоглобина и других белков. Тем не менее, для того, чтобы изучить белок или другую биологически активную молекулу с помощью рентгеноструктурного анализа, необходимо получить кристаллический образец предмета исследования. Бывает, что между определением первичной структуры белка и подготовкой кристаллического образца для определения третичной структуры проходят годы. Бывает, что белок просто не кристаллизуется. В ряде случаев в процессе кристаллизации белок принимает форму, значительно отличающуюся от той, которая характерна для него в естественном биологическом окружении. Для изучения биомолекул с помощью криоэлектронной микроскопии не нужно готовить кристаллические образцы. Это позволяет и снизить время на исследование, и использовать меньшее количество изучаемого образца. То, что для криоэлектронной микроскопии биосистем нужен только раствор, содержащий образец, а свойства такого раствора — кислотность, солевой фон и тому подобное — можно менять перед заморозкой — позволяет применять метод для определения строения биомолекулы в тех условиях, которые недоступны для рентгеноструктурного анализа. Наиболее распространенный среди химиков, изучающих вещества, для которых пока не удалось получить кристалл для изучения методом рентгеноструктурного анализа, или химиков, изучающих химические процессы в растворах, Метод ядерного магнитного резонанса, позволяющий различать атомы какого-либо химического элемента в составе разных структурных фрагментов, помогает исследовать биохимические процессы в растворах, предоставляя исчерпывающую информацию об изменениях конфигурации биологически активных молекул. Однако и этот метод ограничен. Для его успешного применения нужно получить достаточно концентрированный раствор препарата, Поэтому ядерно-магнитный резонанс можно применять лишь для исследования хорошо растворимых небольших по размеру белков, причем тех, которые растворимы во внутри или вне клеточной жидкостях. А вот для изучения белков, например, связанных с клеточными мембранами, ядерно-магнитный резонанс бесполезен. Изучение больших белков, белков-рецепторов, связанных с клеточной мембраной или межмолекулярных ассоциатов, образованных сразу несколькими биологически активными молекулами, значительно облегчается, а в ряде случаев становится исключительно возможным при применении криоэлектронной микроскопии. Преимуществом криоэлектронной микроскопии является то, что для изучения биологической молекулы этим методом нет необходимости готовить ее кристаллический образец, а значит, для анализа требуется очень небольшое количество вещества, Метод позволяет анализировать частицы, масса которых находится в диапазоне от десятков килодальтон до нескольких мегадальтон. Разновидность метода, криоэлектронная томография, может изучать и более крупные объекты: от комплекса биологически активных молекул до клеточного органоида и даже клетки. Криоэлектронная микроскопия позволяет изучать структуры не только в статичном состоянии. Ионный фон Концентрацию низкомолекулярных веществ и pH охлаждаемого для анализа раствора можно систематически менять, что позволяет определять структуру биомолекул и более сложных биологических объектов в окружении, свойства которого максимально близки их естественному окружению в клетке. Метод криоэлектронной микроскопии даже позволяет изучить изменения строения фермента в ходе протекания фермента катализируемой реакции. Результаты таких исследований могут применяться на практике для детального изучения биохимических процессов, изучения строения патогенных вирусов, создания новых и модификации существующих лекарственных препаратов. Проанализировав историю криоэлектронной микроскопии и ее роль в изучении биохимических систем, Нобелевский комитет решил, что уже доступным в настоящее время и будущим возможностям метод обязан людям, достойным стать лауреатами в 2017 году, Жаку Дюбоше, разработавшему метод приготовления образцов для криоэлектронной микроскопии, Йоахиму Франку, разработавшему математические методы обработки сигналов от ансамблей частиц в растворах, и Ричарду Хендерсону, впервые продемонстрировавшему возможность применения криоэлектронной микроскопии для определения структур биомолекул с высоким разрешением. Текст читал Владимир Лесных.